Клонившись над женой, Виктор Фландрен вытер ей пот солба. Он вдруг заметил в ее пышных косах несколько седых волосков и впервые осознал, сколько долгих лет протекло с его прихода в Черноземье. И тут же ощутил, как нерушимо крепко связан с этой женщиной. Он не мог отделить ее жизнь от своей И ему чудилось, будто это он сам лежит и слабо стонет на кровати. Весь целиком или какая-то неотъемлемая часть его существа. Мелани попыталась пристать, приблизить к нему лицо, но ее голова тотчас бессильно упала обратно на подушку. Странное ощущение пронзило ее «Будто она упала не на постель, а в какой-то бездонный, глухой, забитый тиной колодец!» «Тщетно!» — Виктор Фландрен сжимал плечи жены. Она ускользала от него, медленно погружаясь в эту темную, вкрадчиво затягивающую тупь. Просунув ей под спину руки, он опять тихонько поднял ее, прижал к себе, — И она судорожно вцепилась в плечи мужа, прильнула лицом к его шее, ища в этой силе, в этом запахе мужского тела, спасения от вязкой гибельной трясины. Но та неотвратимо упорно засасывала Мелани, и невозможно было вырваться из ее мертвящей хватки. В окно залетел воробушек. Он весело прыгал по подоконнику и звонко чирикал. Утро заливало комнату голубым сиянием и душистой свежестью. Внезапно Мелани почудилась, будто воробушек влетел в нее, стал ее сердцем. «Чик-чирик, чик-чирик!» — щебетал он, резво подпрыгивая. Какие-то светло-зеленые пятна заплясали у нее перед глазами. Точно стайка бабочек паденок. Чик-чирик. Теперь он прыгал у нее в животе. Видно, сердце скатилось в самую глубь чрева. Но уж больно лихо распрыгался там воробушек. Сердце оторвалось и изверглась наружу вместе с хлынувшей из живота струей крови, которая залила ноги Мелани. Она еще крепче схватилась за Виктора Фландрена. Не для того, чтобы удержаться, нет, она уже знала, что мощная липкая трясина поглотит ее, но чтобы увлечь его за собой в этом гибельном падении. Она ни за что не хотела отпускать его, ибо он значил для нее неизмеримо больше, чем собственная жизнь. И умереть одной, без него, было все равно, что утратить надежду на вечное спасение. Она любила его слишком жгучей, слишком плотской любовью. И даже в этот миг своего ухода мучилась страхом ревности, которая заставила ее позабыть, Все остальное детей землю даже ту жуткую тайну что открывалась теперь перед ней в ней самой не покидай меня не оставляй силилась выговорить она но кровавая волна уже захлестнула ей рот а смерть сдавила горло Мелани вцепилась в мужа так отчаянно что разодрала на нем рубашку и поцарапала шею. Ее тело жило одним лишь ощущением, невыносимо острой болью любви. Но эта боль вдруг обернулась яростной ненавистью, заслонившей ревнивую муку. Чик-чирик щебетал воробушек, прыгая на солнечном подоконнике. В ту минуту, когда Мелани поняла, что сердце ее вот-вот замрет, она из последних сил ужесточила свою хватку, всадив ногти в шею Виктора Фландрена и укусив его в плечо.